Глава 41. У Веры был поздний завтрак на ферме у Джека и Джоанны. Джо от яичницы отказался, и она решила зайти к соседям, все им рассказать. Да и Джоанне тоже есть что сообщить Вере. На столе были бекон, колбаса, яйца, все домашнее, их собственного производства, так что Вере потребовалось некоторое время, чтобы перейти к разговору. — Значит, все из-за мести, — заключила Джоанна, выслушав историю. Марк посчитал себя этаким ангелом отмещения и хотел поквидаться за дочь. Так и есть. Правда, Вера сомневалась, что Уинтертона можно считать ангелом. Вот как все случилось. Теперь психиатры, небось, скажут, что он сошел с ума. Признать вину не может и отправит прямиком в психушку. Джоанна ничего не ответила. И Вера подумала, наверное, она вспоминает, как сама оказалась в такой клинике. На улице снова похолодало. Но сидеть на кухне было уютно. На окнах скапливался конденсат, так что двор не разглядеть. «А что насчет твоего рассказа?» — спросила Вера. «Он тоже о месте?» «Нет!» — возмутилась Джоанна. «Мне хотелось разобраться в произошедшем и все записать». «Джоанна прекрасно пишет», — вставил Джек. «Говорю, если и дальше так пойдет, то однажды она станет богатой и знаменитой. Будет нас содержать!» Он коснулся ее руки, а затем встал, подошел к двери и натянул ботинки. «Но сидеть здесь весь день я не могу. У меня есть чем заняться». Вера подождала, пока за ним закроется дверь. Ей показалось, на этой теплой кухне она вот-вот уснет. Джоанна, похоже, тоже собиралась вернуться к работе. «Так что же произошло?» — спросила Вера. «Ты требовала у бывшего мужа денег? Перестала принимать свои лекарства? Что с тобой случилось?» Джоанна решила изобразить женщину из высшего общества. «Мне кажется, дорогая Вера, это тебя не касается, и полиции тоже. Но я хочу знать. Ненавижу, когда вопросы остаются без ответов. У тебя появился другой?» Вера и думать не хотела о том, что Джоанна может предать Джека. «Он же начнет шататься по ее дому, будет страдать, отвлекать от дел?» «Нет, конечно!» Джоанна запрокинула голову и рассмеялась. «Зачем мне другой мужчина? Я счастлива с Джеком, да и кто еще меня вынесет? А что тогда?» «Я могу быть такой же упрямой, как и вы, леди». Видимо, Джоанна поняла, что сдаваться Вера не собирается. А может, ей хотелось обсудить все и поделиться с кем-то. «Я хочу ребенка», — сказала она. «Пока не поздно, поэтому я и перестала принимать лекарства. Во время беременности нельзя». И решила, что надо подумать о деньгах, пока ребенок не родился. Поэтому я связалась с Полом. Вот и все. Джек в курсе? Нет смысла говорить Джеку, пока я окончательно все не решила. Он будет вне себя от радости. Ни о чем другом не сможет думать. Что думаешь делать дальше? Я записалась к врачу, чтобы обсудить все возможные варианты. И решила подойти ко всему рационально. Ты должна мной гордиться. Вера встала и зевнула. Нужно поспать пару часов. Потом она поедет в участок. Джоанна проводила ее до двери. «А ты?» — спросила Джоанна, пока они стояли рядом и смотрели на долину. «Ты никогда не хотела ребенка?» «Эх, подруга, ну какая бы из меня вышла мать!» Она развернулась и пошла к своему дому. И обе они понимали, что на вопрос Вера так и не ответила. Конец книги.